185. Не надо делать врагов. Но если появляется враг, злобы к нему не имейте. Действия допущены и самые решительные, но без злобы, раздражения и всех прочих чувств, яро мрачающих ауру. Лучше с улыбкой, и лучше с людьми расставаться мирно и по-хорошему. Много людей, связывая себя с сопротивниками своими астрально, так связанными и живут, и связанными в мир надземный уходят, продолжая терзать друг друга до тех пор, пока не исчерпают всех энергий, вложенных в свои чувства. Каторжники, прикованные к тачке взаимной ненависти. Лучше простить, чтобы враг злобный при встрече не имел в вас ничего. Можно думать... и чувства людские поступки оценивать по достоинству, но не внося в эту оценку астрального начала. Чем меньше жить в этом проводнике, в его отрицательных уявлениях, тем лучше. Тёмные чувства земные разжигают огонь поедающий. Он пожирает ткани нервов и обессиливает организм. следует очень внимательно следить за колебаниями астрала и не допускать нежелательных. Нет горшего чувства, чем рабство у своих собственных оболочек. И нет рабства более безнадёжного, ибо от себя никуда не уйти. В себе, от самих себя ищите свободу.